От венгерского короля можно было избавиться дарами, при том же у него было много дела внутри своего государства. Но чем было Игоревичем избавиться от бояр галицких, которые не давали им покоя своими крамолами? Игоревичи решили действовать по примеру Романа, решились передавить пчел, чтобы есть спокойный мед. И вот, воспользовавшись первым удобным случаем, они велели бить галицкую дружину. Пятьсот человек из нее погибло, в том числе двое знатнейших бояр, Юрий Витанович и Илья Щепанович, но другие разбежались. Между ними Владислав, которому преимущественно Игоревичи были обязаны галицкую волостью, и двое других, Судислав и Филипп, отправились в Венгрию. Они стали просить короля Андрея, «Дай нам отчеча нашего Даниила. Мы пойдем с ним и отнимем Галич у Игоревичей». Король согласился, послал изгнанных бояр и с ними молодого Даниила в Галич, давший ему сильное войско под начальством осьми воевод. Владислав пришел прежде всего к перемышлю, И послал сказать тамошним жителям: Братья, что вы колеблетесь? Не Игоревичи ли перебили отцов ваших и братьев, имения ваше разграбили, дочерей ваших отдали за рабов ваших, наследством вашим завладели пришельцы? Так неужели вы хотите положить за них свои души? Слова эти подействовали на перемышльцев. Они схватили князя своего, Святослава Игоревича, и сдали город на имя Даниилова. Оттуда бояре с венграми пошли к Звенигороду, но звенигородцы были за Игоревичей и стали сильно отбиваться от осаждающих, несмотря на то, что на помощь к последним пришли полки из Бельза, от Василька Романовича, из Польши от Лешка пришли волынские князья». Мстислав Немой из Пересопницы, Александр с братом из Владимира, Луцкий князь Ингварь также прислал свои полки. На помощь к Роману Игоревичу Звенигородскому явились только половцы, которых привел племянник его Изислав Владимирович. И, несмотря на успех, который получили половцы и звенигородцы в деле с венграми, Роман видел, что не мог долго держаться в городе, и бежал. Но на дороге был схвачен и приведен в стан к Даниилу и воеводам венгерским, которые тотчас же послали сказать звенигородцам «Сдавайтесь, князь ваш схвачен». Те сначала было не поверили, но потом, узнавши, что Роман действительно в плену, сдали свой город». От Звенигорода Даниил с союзниками пошел к Галичу. Владимир Игоревич с сыном, не дожидаясь неприятельского прихода, бежали. И Даниил беспрепятственно въехал в Галич, где все бояре Владимирские и Галицкие посадили его на отцовский стол в соборной церкви Богородицы. Но бояре недовольны были торжеством своим и хотели мести. В руках у венгров были пленные Игоревичи. Воеводы хотели везти их к королю. Но бояре Галицкие, задарившего воевод, выпросили себе Игоревичей и повесили их. Легко понять, что эти бояре посадили Даниила не для того, чтобы усердно повиноваться малютке. За последнего хотела было управлять его мать, приехавшая в Галич, как скоро узнала об успехе сына. Но бояре немедленно же ее выгнали. Маленький Даниил не хотел расстаться с матерью, плакал, и когда Александр, шумавинский тюн, хотел насильно отвести его коня, то Даниил выхватил меч, чтобы ударить Александра, но не попал и ранил только его коня. Мать поспешила вырвать у него из рук меч, упросила успокоиться и остаться в Галичи, а сама отправилась в Бельс, опять к Васильку, и оттуда к королю в Венгрию. Андрей принял ее сторону, призвал бояр Владимирских, князя Ингваря Луцкого, и пошел в Галич, где по изгнании княгини всем управлял боярин Владислав с двумя другими своими товарищами, Судиславом и Филиппом. Король велел схватить всех троих и подвергнуть тяжкому заключению. Судислав успел деньгами откупиться от неволи. Но Владислав принужден был следовать за королем в Венгрию, где, впрочем, пробыл недолго. Двое братьев его, Яволт и Ярополк, успели спастись бегством в Пересопницу, и убедили тамошнего князя Мстислава Немова пойти с ними в другой раз на Галич. Бояре, узнавшие о вступлении Мстислава в их землю, передались ему, и Даниил с матерью опять принужден был бежать в Венгрию, а брат его Василько потерял Бельс, который взял у него лешко польский, чтобы отдать опять Александру Всеволодовичу Владимирскому. Василько принужден был удалиться в Каменец. Но в то время, как братья Владиславовы так успешно хлопотали в Пересопнице и Галиче, сам Владислав действовал в Венгрии у короля Андрея. Как видно из последующего летописного рассказа, он убедил Андрея не давать Галича никому из русских князей, а взять его себе, причем обещал приготовить все в Галиче к новому порядку. Иначе трудно будет объяснить то известие, что король, собираясь идти на Галич, отправил туда, в передовых, Владислава. Король, однако, не мог следовать за Владиславом. Его задержали страшные события в Венгрии, на которые мы должны обратить внимание по однородности их со знаменитыми явлениями в Галиче, не могшем загородиться Карпатами от венгерского влияния. Поведение галицких бояр объясняется поведением вельмож венгерских. Во время усобиц, предшествовавших воцарению Андрея, значение вельмож так возросло, что Андрей, вступая на престол, первым из королей венгерских должен был клятвенно подтвердить права и преимущества высшего сословия. Но мы уже заметили, что при этом поведение королевы Гертруды и ее братьев постоянно возбуждало... Неудовольствие вельмож. И, наконец, повело к явному восстанию, когда один из братьев королевы, Эгберт, сведомо сестры и даже в ее комнатах, обесчестил жену известного нам галецкого антихриста, палатина Бенедикта Бора.